Седьмой хадис Не входите в рай, пока не поверите и не поверите, пока не любите Разве я ничего не покажу тебе, если ты это делаешь, тебе это нравится Отменить мир между вами